Линивая пицца. Вам понадобится: для теста 2 столовых ложки сметаны, 2 столовых ложки майонеза, 1 яйцо, 4 столовых ложки муки, пол чайной ложки соды, гашённой уксусом, соль по вкусу. Для начинки: колбаса, ветчина или фарш, зажаренный с луком, сыр, помидоры, болгарский перец, грибы консервированные, кетчуп, майонез по вкусу. Способ приготовления. Замесите тесто. Оно должно получиться жидким. Влейте его в смазанную маслом кастрюльку мультиварки и включите режим выпечка на 45 минут. Через 10-15 минут, когда тесто схватится и сверху уже не будет жидким, намажьте его кетчупом, майонезом и положите сверху подготовленную начинку: нарезанные овощи, грибы, ветчину, всё, что завалялось в холодильнике. Посыпьте тёртым сыром. В мультиварке тесто хорошо пропекается.